Глава девятая На подворье Рианта и Рора, когда туда явились Антол рей с Эльмием Короном и семеркой бывших вояк 2-го Нагобинского полка, десятник Пашар привел с собой своих боевых товарищей. Вокруг шести длинных фургонов суетились десятки людей. Как добрались Конворус, остановившийся в нескольких шагах от въездных ворот Немченко, окликнул управляющего и осмотрелся. Сколько тебе еще нужно времени? Господин Ант! Лицо управляющего владением Рэй лучилось довольством. Ему нравилась любая кутерьма с закупками товаров, их сортировкой, распределением, перевозкой и прочим. Человек, что называется, нашел себя. Добрались хорошо. К вечеру, я думаю, управимся. Думаю? Уверен? Поправился Конворус, потрясая свитками, с которыми сверялся. Здесь же находились приказчики, доставившие с самого утра заказанные товары. Не все можно было купить в соседнем фоже. Что-то Джиса предпочитала приобретать в Нагабине. Да, вести дальше, зато ассортимент шире, качество получше и цены чуть дешевле. — Что-то жрецов не вижу, — вслух задумался попаданец. — Так уже ушли? — То, что они принесли, я первым делом к себе в фургон положил. Бывший пленник показал в сторону повозки, возле которой при виде своего ула вытянулись пятеро прибывших с управляющим дружинников. — Стеречь буду сам, никому не доверю, как госпожа мне и приказала. — Покажи. Оставив спутников, попаданец пошел к дружинникам, по пути кивком поприветствовав купеческих и ремесленных приказчиков рядом с которыми стоял помощник крупного работорговца, доставившего отобранных и оплаченных джисы во время ее прошлого появления в Нагобине девятерых служанок от пятнадцати до тридцати лет. «Доставай! Внутрь не полезу!» Конворус шустро забрался внутрь тентованного кузова, подтащил к краю небольшой сундук и откинул крышку. Перед взглядом попаданца предстал кристалл горного хрусталя размером всего с мужской кулак, напитанный энергией храма, хранивший информацию о брачном союзе Анда и Джисы Олрей. Далее камню предстояло расти самому, по мере того, как молодые супруги будут вливать в него свою магию. С годами он вырастет в объеме больше баскетбольного мяча, и, увеличиваясь, станет сильнее защищать стены и строение родового замка от магических ударов. О физике процесса изменения камня, каким образом магическая энергия преобразуется в физический рост кристалла, Немченко не рассуждал, воспринимал как данность. Старший из жрецов сказал, что цена на горный хрусталь выросла. По знаку владетеля его управляющий закрыл сундук и вернул на место. Намекал, что вам нужно доплатить, но я ему показал договор и его расписку за деньги. Губ поджал, но настаивать не стал. По остальным товарам все нормально, уточнил Улрей. Ковры, гобелены, посуда, мебель, ткани и прочее. Простить, хозяин, но я не такой быстрый, как ястреб в атаке, укоризненно произнес Кондорус. — Два часа назад только приехал. Дайте время разобраться. «Согласен. Смотри, считай. До закрытия ворот главное успей переместиться на постоялый двор к каравану Виркура. Они затем на завтра выходят. Ждать никого не станут. И не забудь поторопить Сарину Йотер, твою ближайшую помощницу в скором будущем. Пошли кого-нибудь к ней помочь с вещами. Почтенный Эльми и Пашар с товарищами, помнишь его?» — Отлично, тоже едут с тобой. Выдели им доспехи, пока обычные, кольчуг еще не заслужили. Вряд ли какие-нибудь мародеры, дезертиры или беглые рискнут на большой караван нападать. Приодеть теплее рабынь догадались и без мудрых указаний владителя. Служанок отобрали еще на прошлой неделе, но все дни ожидания отправки в рей. Им пришлось провести в бараках, Неселить же такую толпу у себя в доме. Принятым сегодня на службу воякам платить аванс благородный Ант пока не стал. Но небольшое количество монет, чтобы поужинать и прикупить в дорогу всякую мелочь, выделил. «У меня еще дел полно», — приобнял на прощание Эльми. «Хорошего пути. Встретимся в замке. Джейса обрадуется твоему приезду». Выйдя с подворья, Ол-Рэй сразу же оказался в тесноте. По узкой улице в сторону северных ворот гнали колонну кандальников, и потоком прохожих приходилось прижиматься к стенам домов и оградам. Нужный момент Андрей выбрал и перешел в невидимость. Он не стремился от кого-то скрыться, просто периодически прослушивал, о чем болтают присланные Ол-Грэвер наемники. Пока ничего интересного не услышал, но время их поджимало, поэтому действовать они должны начать уже в ближайшие дни. Сегодня, завтра, послезавтра. Путь землянина лежал к гавани. Его денежная бочка дно еще не показала, но расходы на замковое хозяйство оказались существенно выше, чем он рассчитывал. Да, у Рейф есть еще богатые запасы дорогих амулетов, Только вот любимая супруга категорически не хотела их продавать. В принципе, Андрей с ней был согласен. Избавиться от артефактов легко, а потом попробуй купи. Боевые амулеты на дороге не валяются. Зарядкой кристаллов много не заработаешь. Предпочтительнее самому изготавливать магические перстни, кулоны, броши, браслеты, серьги. Только для этого нужны сырые заготовки, которые в лавках и магазинах практически невозможно найти. Благо, что Нагабин крупный морской порт, и у причалов можно договориться с суперкарго, какого-нибудь из торговых кораблей, доставивших в Далиор, очередную партию янтаря, малахита, бирюзы и других полудрагоценных камней, как раз таких, которые лучше всего по критерию цена-качество Подходит для создания амулетов первого и второго уровней возле храма Андрей увидел своих друзей Олесмов, спорящих с богатым торговцем. Он хочет нас ограбить, Тимк. Одиса со злостью потянула мужа за рукав. Я лучше спалю свой особняк, чем отдам его за такие деньги. Хоть постой, попытался урезонить жену, адепт смерти. Мы еще не договорили. Купец кашлянул и накинул 200 оборов к предлагаемой сумме. «И вам не нужно будет потом еще слуг отдельно продавать. Я возьму вместе с ними, а это еще четыреста пятьдесят», — привел он очередной аргумент. Немченко не стал показываться друзьям на глаза и ждать, чем закончится их торговля. Зная Олу С, можно было предполагать, что спорить будут до возвращения в мир великого мага. У западных ворот, как обычно, было не протолкнуться. Взяв под ручку ради шутки тень, ол Рэй, заклинанием перенесся сразу к причалам. Возле сходней судов сновали перекупщики. Немченко уже начал высматривать подходящее для выхода из слоя сумрака место — Как, наконец-то, между наймитами Ола Гривера начался разговор, который обещал стать информативным. Усевшись на кнехт, он стал слушать. — Ай, сетий, скот, я ж говорил не напиваться! — раздраженно сказал Ишмар, после чего раздались звуки разбитого кувшина и увесистой затрещины. — Говорил, сволочь! — Господин! «Так э, чего нам тут еще делать-то?» Вместо приятеля обратился к магу Жирин. «Почти весь день тут сидим, живем. Ни баб, ни в кости не поиграть, или трик-трак. А в ножечки нас э, Афал за одну черту обоих делает. Уже четыре обора выиграл. Тебе тоже вмазать, весельчак, нашелся. На вот, держи!» «Ух, ничего себе!» Восхитился Жирин, и раздались хохотки остальных двоих наемников. «Когда я маленький совсем был, мне батя такой же игрушечный подарил, только мой покрупнее ее был. Мы что, на мышей пойдем охотиться?» «Что-то, вы, смотрю, развеселились, как бы плакать не пришлось». Недолгая пауза и шорох. «Это стрелки к нему, а в бутылочке яд несмертельный». Лечилк против него не подействует!» Тот самый Липер принес. «Вор доставил информацию, а это у нас и так с собой было!» Послышался звук сдвигаемого табурета, а затем и его скрип. Мак не стал оставаться на ногах. «Завтра днем, первой его половине, пойдем выполнять то, за что нам заплатили!» «Днем!» — подал голос Афал. «Да днем!» — Рэ обязательно пойдет в амулетную лавку за деньгами от продажи своих артефактов. «Ходит он туда всегда один. Это на площади капитанов. Там в толпе его и перехватим. Жирин эту тварь подстрелит, а вы вдвоем, переодевшись слугами благородного, притворитесь, что тащите домой пьяного хозяина». Он и выглядеть после стрелки с ядом станет соответствующим образом. И ничего не будет соображать. Занесете в проулок, загрузите в портшес и отнесете к Полевской конюшне. На этом ваша часть дела заканчивается. Я с Дигмаром буду неподалеку от вас. Если вдруг возникнут проблемы, поможем. И за носилками присмотрим, чтобы не украли одежду, где возьмем. Портшес, «Все сегодня купим. Афал, ты сейчас пойдешь со мной. А вы здесь сидите. Не напиваться, если не хотите, чтобы я вас плетью кретинов отходил. Афал, накидку возьми на улицу, то снег, то дождь». Больше в сумраке сегодня делать было нечего. Встав с кнехта, Андрей зашел за высокий штабель бочек. Суть по запаху наполненный оливковым маслом, и вышел в реальность. Возле первого же причала у молодого перекупщика поинтересовался нужным товаром. Тот вначале искривил рожу, но увидел под купюшоном шерстяной берет с вышивкой мага и весьма услужливо объяснил. «Вроде аратайский корабль что-то такое привез», показал он на двухмачтовый шлюп, стоявший на рейде среди множества других судов. О, над него баркас сейчас отошел, видите? Через четверть часа причалит. Не знаю, успели одни скинуть весь товар или не успели. Вообще-то они красное дерево привезли, а янтарь и так попутно. Вчера в жемчужной ракушке предлагали. Может уже и купил кто? Спасибо, дружище, не забыл поблагодарить парня Олрэй. Надменность попаданец старался лишний раз не демонстрировать. Часто это помогало в общении с простолюдинами, а иногда и нет. Джисси, урожденной аристократки, порой достаточно было приподнять бровь, как ее распоряжения бросались выполнять. У Андрея так не получалось. Пройдя по набережной чуть вперед, где под ногами было по суше, Он стал ждать причаливания Баркаса и размышлять о плане наймитов Ола Грейвера. Что ж, выдумки им не откажешь. Весьма неплохо сообразили не устраивать публичную расправу над дворянином, не поднимать большой шум из-за убийства благородного мага, а сделать все по-тихому, отнести якобы пьяного Ола в безлюдное место, прирезать, а труп спрятать. Здешняя стража исповедует тот же принцип, что и полиция родного мира Немченко. Нету тела — нету дела. Пропал и пропал. Может, от жены скрывается или решил в другую страну отправиться? Да, задумали грейверцы все неплохо. Вот только не с тем связались. Примерный контрплан у землянина возник в голове почти сразу же. — Господин, не желаете в город на Паланкине? Отвлек его от размышлений, мальчишка зазывал, обродивший вдоль причала в поисках клиентов. «Обойдусь», — отмахнулся Андрей и двинулся к пирсу, где уже причаливали аратайцы, моряки с северо-запада континента. В прошлой жизни Немченко закупался в супермаркетах и магазинах, поэтому торговаться не умел совершенно. В Гертале этот навык пришлось осваивать с нуля, и кое-что у него стало получаться. В таверне после получаса совместного с продавцом распития Эля коробочку обработанного янтаря он приобрел за сто оборов, расплатившись пятью крупными золотыми монетами. Этого количества камня он посчитал, и ему хватит надолго. — Есть жемчуг, хоть и немного, — предложил помощник корабельного суперкарга. — Тоже нетронутый магией, только за ним надо будет на корабль посылать. — Мне янтаря хватит, — сказал Ол-Рэй, поднимаясь с лавки и укладывая янтарь в сумку. — Вино больше пить не стану. Тороплюсь. Ладно, удачи тебе. Осадки прекратились совсем, и до дома благородный Ант дошел, как все обычные люди. Жора представил ему очередной доклад о происходящем в городе. В этих сведениях Немченко больше не нуждался, однако решил, что иметь свою разведывательную сеть из беспризорников не помешает. К тому же ее содержание стоило весьма и весьма дешево. Он достал мелкую серебряную монету в один обор и протянул ее воспитаннику. «Разменяй на медики и поощри своих приятелей!» Впредь пусть каждый восьмой день недели рассказывают все, что видели или слышали интересного. «Писать кто-нибудь из них умеет? Нет? Ладно, тогда пусть так говорят. К тренировке готов?» «Всегда готов!» — браво ответил Жура. В свои неполные пятнадцать он уже смело мог выходить против обычного армейского солдата, а то и дружинника. Андрей, заглядывая далеко вперед, подумывал отдать Жору на обучение к мастеру Порсперу. «Тогда пошли. До ужина у нас времени полно. Фимпала, будь добра, приготовь нам все для бани. Кстати, а где твой муж?» «Ушел помогать грузить вещи на подворье. Как вы и приказывали, скоро будет». «Да я сама растоплю, Ганя поможет». После вечерней трапезы Немченко принялся за изготовление очередного защитного амулета второго уровня. В этот раз из янтаря. Такой прослужит долго, только заряжай. 50 оборов не меньше можно за него получить. Хотелось бы изготавливать и лечебные амулеты, за них платили больше. Но, увы, в дополнение к стихии жизни только четыре основные — огонь, вода, воздух, земля — И то, начиная с шестой ступени умений, имели целительские заклинания. Так что оба Оларея не могли создавать подобные артефакты. Пока Магичил обдумывал свои действия на следующий день, уложив в камешек янтаря половину необходимых спиралей магического заклинания, отложил работу до завтра и отправился в кровать. «Это будет интересно!» Тень предвкушала расправу над наймитами Ломга Ол Грейвера. «Замечательные я тебе умения <свят> дала!» «Просто восхитительные!» «Да это будет славная охота!» — согласился с подругой Немченко. Сказку Киплинга она знала и ответила на цитату из Маугли веселым смехом. «Проснулся в хорошем настроении». Боевум Почувствовал, что хочется побыстрее закончить с очередными врагами. Пришлось себя немного осадить. Начал день, как обычно. Тренировка, завтрак, текущие дела. Доделал вчерашний амулет, зарядил и положил к трем предыдущим, изготовленным из кварца и хрусталя. С оправой Немченко сам не мучился. Торговец амулетами по совместительству являлся и достаточно хорошим ювелиром. Позже, когда Джиса завершит работу над замком, и они откроют в лавку, можно будет подумать и о своем специалисте по литью и обработке полудрагоценных и драгоценных металлов. — Вы надолго хозяин? — спросил Нитек, провожая Олараэ за ворота. — Как только так сразу, — ответил Андрей и уточнил. — Надеюсь, к обеду вернутся. Джиса магией не только во дворе сделала каменные тропинки и площадки, но и за воротами особняка создала гранитную полосу шириной полтора метра. Так что ни лужа, ни грязь здесь не скапливались. Погода еще накануне разветрилась, и сегодня с самого утра было чистое небо. Андрей с удовольствием посмотрел вверх и направился к малолюдному проулку через которые чаще всего и ходил в магазин торговца артефактами. Когда-то на входе в этот проулок сидела увечная нищенка, которую Андол Рэй подкармливал через Алиуру. Но, бедолага, месяц назад пропала. Потом выяснилось, что женщина умерла. Правильнее сказать, что отмучилась. Теперь на ее бывшем месте сидел безносый мужик с рожей висельника, Землянину новый обитатель подворотни был неинтересен. Как только Андрей зашел в проулок и убедился, что там никого нет, а сидевший из другого его края нищий смотрит в сторону параллельной улицы, так моментально заклинанием теневого образа создал свою точную копию, которая не только внешне соответствовала своему образу, но и имела такие же вес и плотность ни глазом, ни прощупыванием от не отличить. Сложнее обстояло дело с поведением куклы, но в данный момент Немченко не планировал отпускать ее из своего поля зрения, так что поступки и движения лжеанда всегда можно откорректировать. Вначале же землянин мысленно приказал своему теневому голему идти к площади капитанов, мимоходом рассматривая по дороге товары на уличных прилавках. Берет со знаком одаренного сегодня капюшоном не закрыт. Простолюдины постараются с вопросами Колу не приставать. Отпустив обманку вперед на 10 шагов, благородный Рэй набросил на себя личину виденного им в Киринайте пожилого приказчика. Никто его прототипа в нагобе не знает, Так что радостного крика «Холм, дружище, ты куда собрался?» можно не ожидать. До магазина артефактов кукла и ее создатель добрались за полчаса неспешного шага. Повинуясь мысленной команде землянина, внутрь здания обманка не пошла. Торговец по разговору с ней понял бы, что имеет дело не с настоящим Олом Рэем. Остановившись перед входом, лжеант нахмурился, словно вспомнил о чем-то важном, и повернул назад. Всю троицу наемников Андрей обнаружил без особого труда. Те или не умели скрытно действовать, или не считали это нужным. Жирин, прятавший мини-арбалет под накидку, выбрал момент, когда кукла оказалась между проезжавшим по площади фургоном и по мостам, где закончилось выступление скоморохов. И хмурые мужики таскали новый реквизит, видимо, для акробатов. Наемник быстро подбежал со спины к жертве, выстрелил прямо сквозь ткань плаща, придержал заваливающиеся по команде немченка тело обманки и огляделся в поисках сообщников. Те оказались готовы, шустро подскочили к лже Анду, накинули его руки на плечи и понесли к одному из выходов с площади. Ну-ну, негромко произнес Ол Рей, направляясь следом за наемниками.